Приложение 1. Почему именно эти три мотива? Давайте подробнее рассмотрим концепцию Стивена Рейса, одну из трех моделей, которые легли в основу идеи этой книги о трех мотивах. Мы также разберемся, что такое личность и как она сочетается с этими мотивами. 16 основных мотивов по Рейсу. Вопрос «Почему мы поступаем именно так?» на протяжении веков беспокоил и увлекал человека. Давайте заглянем в прошлое, чтобы получить представление о том, что исследователи думали о мотивах на протяжении истории человечества. В Древней Греции было принято разделять потребности тела, ума и души. Зигмунд Фрейд свел потребности человека либо к сексуальным, либо к агрессивным инстинктам. Альфред Адлер... Современник Фрейда и Юнга считал первоочередной человеческой потребностью борьбу за власть и самоутверждение. Закон эффекта Эдварда Торндайка разделил человеческие потребности на две категории — награда и наказание. Согласно этой точке зрения, все, что ведет к вознаграждению, становится сильнее, а все, что ведет к наказанию, ослабевает. Он определил вознаграждение как нечто усиливающее поведение — добавив, что все, что усиливает поведение, является вознаграждением. В 1943 году исследователь Кларк Халл утверждал, что у человека есть четыре мотива — голод, жажда, секс и избегание боли. Многие из ранних теорий были основаны на исследованиях с животными, а в качестве вознаграждения часто использовалась еда. Несомненно, мощный мотиватор как для животных, так и для людей. В 1959 году исследователь Роберт Уайт представил модель, которая включала в себя даже компетенцию и то, что он называл мастерством. Мы испытывали потребность чувствовать себя компетентными и управлять окружающей средой еще в детстве. Это важная потребность для развития ребенка и человечества в целом. Абрахам Маслоу выдвинул идею о том, что люди могут развиваться в соответствии с иерархией потребностей. Когда самые основные потребности в насыщении и безопасности удовлетворены, мы стремимся к любви, социальному положению, признанию и, в конечном итоге, к самореализации. Теперь перейдем к, вероятно, самому недавнему и обширному исследованию человеческих мотивов. Исследователь Стивен Рейс В течение нескольких лет разрабатывал свою теорию 16 базовых желаний. Для этого он исследовал более 2500 человек в возрасте от 12 до 76 лет с очень разными историями, опытом и занятиями. По словам ученого, у всех нас есть 16 фундаментальных мотивов. Однако у каждого индивидуума они выражены по-разному. Одни люди обладают большой жаждой знаний, другие стремятся к статусу, а третьи имеют необычайную потребность в общении. Для одних важна близость, другие менее тактильны по природе. Одних может всю жизнь снидать желание получить извинения за каждую маленькую несправедливость, другие же более великодушны. Уровень выраженности и значимости для вас, каждого из мотивов, и образует уникальный портрет личности. Вот эти 16 мотивов — перечисленные в том же порядке, как они описываются в книге Рейса. Отношения. Отношения имеют решающее значение для выживания, их поддержание требует от нас больших усилий. Шесть из шестнадцати мотивов Рейса можно связать с социальными аспектами человеческой природы. Социальный контакт. Потребность в дружбе, принадлежности к группе и близости с другими. Романтическая любовь. Здесь рейс подразумевает удовлетворение сексуальных потребностей. Семья ⁇ потребность воспитывать потомство. Принятие ⁇ потребность в одобрении, ощущение себя частью целого. Честь ⁇ потребность следовать традиционному моральному кодексу, формировать положительный нравственный облик. Преданность ⁇ хорошие привычки и твердые принципы. Идеализм ⁇ социальное равенство потребность улучшать общество, альтруизм, сострадание, чувство справедливости и забота о сохранении честности. Статус. Ряд мотивов связан со статусом. Статус. Потребность в высоком социальном положении. Власть. Потребность в проявлении воли, влиянии на других, уверенность, честолюбие и лидерство. Независимость. Потребность в автономии и свободе. Месть. Потребность в возмездии, связана с гневом и ненавистью. Знание. Любопытство. Потребность в получении новых знаний, поиске истины и решении проблем. Например, совершенствование способов поиска пропитания и спасения от хищников помогло людям выжить. Помимо этих 11 мотивов, есть еще 5. Физическая активность, потребность ощущать жизненную силу. Сила и выносливость дают преимущество как животным, так и людям. Еда, потребность в насыщении. Бережливость, потребность собирать и накапливать еду и вещи, потребность обладать. С ней связана склонность к экономии и коллекционированию. Порядок, необходимость в структуре, правилах и ритуалах, связанных с чистотой и здоровьем, по сути, потребность в безопасности и стабильности. Спокойствие, потребность в тишине, безопасности и эмоциональном покое, избегание страха, беспокойства и тревоги. Эти последние пять мотивов, разумеется, тоже определяют наше поведение, но отличаются по своей природе. Если рассматривать бережливость в связке с едой, а потребность в порядке, со здоровьем, то все эти пять мотивов оказываются в первую очередь связанными с телом, в отличие от других, которые связаны с отношениями, статусом и знаниями. Из этих шестнадцати мотивов, предложенных рейсом, четырнадцать имеют генетический компонент, и многие из них роднят нас с царством животных, и лишь Идеализм и принятие не кажутся врожденными.